Явление 19. -е. Агафья Тихоновна и Подколёсин выталкивается на сцену из дверей двумя руками Качкарёва. Подколёсин, запинаясь: Я пришёл вам с сударыней изъяснить одно дельце. Только я бы хотел прежде знать, не покажется ли оно вам странным. Агафья Тихоновна, потупляя глаза, Что ж такое? Подколёшин: Нет, сударь, не выскажите наперёд. Не покажется ли вам странно? Агафья Тихоновна: Также не могу знать, что такое. Подколёшин: Но признайтесь, верно вам покажется странным то, что я вам скажу. Агафья Тихоновна: Помилуйте, как можно, чтобы было странно? От вас всё приятно слышать. под колёсин. Но этого вы ещё никогда не слышали. Агафьи Тихоновна потупляет ещё более глаза, в это время входит потихоньку Качкарёв и становится у него за плечами. Это вот в чём. Но пусть лучше я вам скажу когда-нибудь после. Агафьи Тихоновна А что же это такое? под колёсин. А это я хотел было, признаюсь, теперь объявить вам это. Да всё ещё как-то сомневаюсь. Качкарёв про себя складывая руки: "Господи ты Боже мой, и что это за человек? Это просто старый баби башмака не человек, насмешка над человеком, сатира на человека". Агафья Тихоновна, от чего же вы сомневаетесь? Подколёсин, да всё как-то берёт сомнение. Качкарёв вслух. Как это глупо? Как это глупо, да вы сударь не видеть, он просит руки вашей, желает объявить, что он без вас не может жить, существовать, спрашивает только, согласны ли вы его осчастливить? Подколёсин, почти испугавшись, толкает его, произнося тихо: "Помилуй, что ты, Качкарёв? Так что же с ударением? Решаетесь вы ещёму смертному доставить счастье?" Агафья Тихоновна: "Я никак не смею думать, чтобы я могла составить счастье. А впрочем, я согласна". Качкарёв: "Натурально, натурально, так бы давно! Давайте ваши руки". Подколёсин: "Сейчас". хочет сказать что-то ему на ухо Качкарёв показывает ему кулак и хмурит брови он даёт руку Качкарёв соединяя руки Ну бог вас благословит согласен и одобряю ваш союз брак это есть такое дело это не то что взял извозчика да и поехал куда-нибудь это обязанность совершенно другого рода это обязанность Теперь вот только мне времени нет, а после я расскажу тебе, что это за обязанность. Ну, Иван Кузьмич, поцелуй свою невесту. Ты теперь можешь это сделать. Ты теперь должен это сделать. Агафья Тихоновна потупляет глаза. Ничего с ударня, это так должно. Пусть поцелует. Под колёси нет, сударни, позвольте. Теперь уж позвольте. Целует её и берёт за руку. Какая прекрасная Ручка, отчего это у вас сударня такая прекрасная ручка? Да позвольте, сударня, я хочу, чтобы сей же час было венчание, непременно сей же час. Агафьи Тихоновна, как сейчас? Уж это может быть очень скоро под колёсинь. И слышать не хочу, хочу ещё скорее, чтобы сей же минуту было венчание. Качкарёв, браво! Хорошо. Благородный человек. Я признаю, всегда ожидал от тебя многого в будущем. Вы сударь, не в самом деле, поспешить, теперь поскорее одеться. Я, сказать правду, послал уже за каретой и напросил гостей. Они все теперь поехали прямо в церковь. Ведь у вас венчальное платье готово, я знаю. Агафьи Тихоновна, как же давно готово? Я в минуточку оденусь.